Глава восьмая Вы из дворцовых ворот, Нина остановилась в задумчивости. Провожающий стражника задаченно посмотрел на нее. Она обратилась к нему. «Почтенный архи, позволь мне попросить тебя об одолжении. Мне надобно переговорить с Галаксионом, конюхом с ипподрома. Можешь ты разыскать его и ко мне привезти? Я заплачу щедро». Стражник презрительно поморщился. «Еще я на побегушках у тебя не бегал, любовников не звал. Другую сводню себе ищи. Мне велено проводить тебя до дома, вот до дома и поведу». Нина вздохнула, перевернула перстень императрицы на пальцы, показала охраннику. «Не любовника прошу позвать. Видишь кольцо? Мне надобно передать этому конюху тайное поручение. Только теперь вот доложу великому Паракимомину, что пришлось тебе открыться». А тут уж не знаю, оставят ли тебя при дворце служить, или в дальние провинции отправят, раз тебе такие тайны известны. Стражник покосился на кольцо. Увидев там императорский знак, крякнул, почесал в затылке. Не успел сказать ничего, как Нина, глядя ему в глаза, произнесла. «Да и меня ты зря обидел, в любострастие обвинил. Не зови никого. Пойдем обратно во дворец». Я великому паракимомину доложу, что нет надежды на некоторых стражников. Да ты это. Погоди. Почтенная Нина, я не охранник покраснел. Я позову, только тебя мне выпускать из вида не Я с тобой на иподром пойду, вместе разыщем этого твоего. Подумав, Нина устало кивнула. И правда, дел-то на нумий, а разговоров уже на намисму. Нумий, фолис, Абол, мелкая медная монета. Намисма, солид, основная денежная единица Византии, содержащая около 4,45 грамма золота. Подойдя к одной из низких дверей, встроенных в Сфендон, закругленную стену ипподрома, стражник постучал. Им открыл парнишка из младших конюхов, архип велел ему привести галаксиона до да тайна глянул заговорщицки на нину тай удержалась чтобы не помянуть нечистого но мальчик лишь кивнул и открыл пошире дверь пропуская гостей там куда вошли Архип и нина судя по всему был организован склад в темноте переходов видны были колеса какие то деревянные помосты составленные друг на друга свернутые в рулоны не то ковры не то лошадиные попоны топорщились вдоль левой стены. На самом подроме сегодня стоял шум. В ярком полуденном солнце на желтоватом песке горцевали лошади. Конюхи покрикивали на огромных изящных животных. Кони вскидывали тонкие ноги, мотали головой. Шкуры их лоснились, сияя на солнце. «Нина!» Голос Галактиона заставил аптекаршу вздрогнуть. Он выбирался из подземного лаза рядом с ними. «Что стряслось?» Она глянула на Архипа, уставившегося на молодого плечистого конюха. На лице у того появилась снова презрительно понимающая ухмылка. Видать, снова решил, что Нина все ж за любовником сюда прибежала. Но она даже не стала разуверять его. Велела повернуться к ипподрому, отойти да не подслушивать. Тот насупился, но отошел. Нина же отступила, наоборот, ближе к стене, присела на свернутый ковер. Галактион уселся на край открытого лаза, выжидающе посмотрел на Нину. — С тобой Василий разговаривал про Романа? — шепотом спросила она. — Да, разговаривал. Я ему все рассказал, как было. — А про Зазнобу его тоже рассказал? Галактион смутился. — Нет, отвертелся, что не знаю. Роман же в последнее время чаще с этим цемисхием противным на попойке ходил. А что? Да то, что он меня пытал, что за танцовщица у наследника. А я слово Роману дала, что не расскажу. И теперь я промеж великого Паракимомина и наследника престола, что меж пожаром и потопом. Что не скажу, все плохо. А откуда он знает про Анастасу? Откуда-то знает. «Мне не доложил», — повысила голос Нина, взмахнув в отчаянии рукой. «Я и думала у тебя спросить, о чем ты ему поведал». Галактион пожал плечами. «Он со мной и не говорил о том. Не пойму, Нина, что ты от меня-то хочешь? Если я не говорил, ты не говорила, а он знает. Видать, кто другой рассказал. Тогда это уже не наша забота». «Да если бы» вздохнула Нина, поморщившись. Василий просил меня с танцовщицей той поговорить, да предложить откупного. «А ну, как роман о том прознает?» «Да то-то и оно. Вот не знаю, как быть теперь». Нина вздохнула. «Ты с Анастасом, может, и правда поговоришь? Ты все-таки женщина мудрая, досторонняя. Может, и поймешь, что делать дальше?» «Так я даже...» Договорить она не успела. Из лаза показалась взлохмаченная голова. Темные глаза с яростью воззрелись на Нину и молодого конюха. — Ты совсем обезумела, женщина! — взревел Демьян Коновал. — Мало тебе, что ты коне лечить вздумала, так теперь за молодым телом пришла. Тебя в дверь, а ты в окно. Стоило аптекаршей работать, коли лупанарию душа лежит. Он повернул голову к Галактиону. А ну, живо иди работать, пока Стефан и тебя не отправил в Лупанари служить. Нина, увидев ненавистного коновала, да услышав такие слова, взвелась. Да кто тебе грязному коновалу, позволил так со мной разговаривать? Кто ты такой на иподроме чтобы приказание тут конюхам отдавать? Ишь, криком решил взять. Думал, кроме тебя тут и поскандалить некому? Демьян, пробормотав непотребное поднос, Стал подниматься по деревянным скрипучим ступеням из лаза. Нина струхнула, сделала шаг назад. Не отводя от глаз, тонко крикнула. «Архип!» Охранник, уже подошедший на шум, с любопытством наблюдал за разыгравшимся перед ним представлением. Подошел неспешно, положил ладонь на рукоять короткого меча на поясе. «Охолонь, почтенный!» «Императорскую аптекарь Шунину мне поручили проводить. Серич находится она под защитой императорской стражи». Он повернулся к Нине. «Поручение передала». Та, все еще полыхая внутренне от злости, кивнула. Архип повернулся к выбравшемуся из лаза Коновалу, неожиданно оказавшись едва не на голову его ниже. Отступил на шаг, не убирая руки с меча, Почтительно пропустил Нину к двери. Коновал молча сжимал кулаки. Глаза его сузились, но он не проронил ни слова, провожая глазами аптекаршу. А она, кивнув Галактиону, неспешно прошла к двери ведущей с иподрома. Лишь очутившись на улице, перевела дух. «Спасибо тебе, Архип. Как бы я без тебя с этим грубияном справилась?» Она порылась в корзинке, достала монеты и протянула их страшнику. Тот помялся. «Ты, почтенная Нина, не говори великому Паракимомину, что я тебя на ипподром провожал, да про наследника». «Подслушал», — ахнула Нина. «Услышал, что вы наследника поминали», — поправил тот смущенно. «Мне от соправителя великого Паракимомина подальше бы держаться. Слыхал я, как многие знания глубоким подземельям приводят». Я никому не скажу, что ты на ипподром ходила. Ты уж тоже не говори, что я там был. Конюху бы тоже сказать. Нина взяла его за руку, вложила в ладонь монеты. Не скажу. И Галаксион не скажет о нашем разговоре никому. А от денег не отказывайся. Сказала же, что заплачу. Я слову своему хозяйка. До Нининого дома добрались молча. Архип вздыхал, но молчал. На подходе к аптеке Нина увидела Фоку и соседскую девчонку. Они стояли на крыльце, заговорщицки склонившись над чем-то. Попросив жестом Архипа остановиться, Нина бесшумно подобралась к ним. «Что это вы тут делаете?» Фока резко повернулся, глиняный горшок выскользнул из его рук, звонко хлопнулся о каменные ступени и разлетелся осколками, обдав далматику Нины густой темной жидкостью. Она ошарашенно смотрела, как по кремовому шелку сбегают красно-бурые потеки. Девчонка ойкнула и кинулась прочь. В ее руке на бегу трепыхалась полотняная лента, разбрасывая капли краски на мостовую. От ярости Нина даже сказать ничего не могла. Фок открыл было рот, чтобы просить прощения, но, взглянув в лицо хозяйки, молча кинулся в аптеку. Нина, очнувшись, подобрала подолг и двинулась за ним. Схватив так, кстати, оказавшийся в углу веник, замахнулась на подмастерья. Он привычно забрался под стол, умело уворачиваясь от хозяйкиного оружия. А та тыкала и размахивала связанными прутьями, выпуская на обалдуя подмастерья всю ярость, накопившуюся за день. От двери послышалось довольное хмыканье. Нина резко обернулась, в дверях стоял архип. Ты позволь, Нина, я его из-под стола выволоку, да подержу. Ты высечешь его хорошенько. А Аптекарше стало стыдно. Вся красная, небось, распатланная, мафорий платок сбились на сторону. Да еще и на бестолкового фоку накинулась, будто он во всех ее бедах виноват. Она отбросила веник, выдохнула длинно. — Прости, Архип, не должно мне было такое безобразие при тебе устраивать. «Ты ступай, благодарствую, что проводил. Я со своим подмастерьем разберусь». Тот пожал плечами, бросил взгляд на Фоку. «Смотри, чтоб до увечья не дошло». «Да уж не зверь чай, не изувечу его». «Да я про тебя. Подмастерье-то твой тебя уж выше почти на голову. Боязно тебя с ним оставлять. У этих парней, знаешь, силы много, а ума сама видишь». Фока высунулся из-под стола, под которым уже и правда едва помещался. «Грех такое говорить. Я почтенную Нину не обижу. Она мою матушку выходила, меня болтуса выучила». Он выбрался и встал перед Ниной, будто ненароком задвинув ногой под стол веник. «Я виноват, Нина. Прости меня». От бесилия и обиды за испорченную одежду у Нины в глазах появились злые слезы. Уйди с глаз моих долой, пока не оторвала тебе уши. Он пяти сделал шаг к двери. Архип придержал его за плечо. Ты зря его отпускаешь. Крыльцо тебе кто отмывать-то будет. Стража мимо пойдет, а у тебя под дверью будто барана зарезали. Тебе же штраф небось платить придется. Нина тяжело дыша переводила взгляд с фоки на стражника. Она злилась не то на Архипа, который вздумал ее поучать, как с собственным подмастерьем разбираться. Не то на себя, что не подумала об изгвозданном крыльце. Вонзив ногти в ладони, она подняла взгляд на страшника. Это верно. Спасибо тебе и за охрану, и за совет. Подмастерь мой сейчас отправится крыльцо чистить». Фока бросился, обходя Нину по дуге за холстиной на задний двор. Архип, усмехнувшись, склонил голову и вышел. Нина плюхнулась на скамью, разглядывая замаранную одежду. Вторая стола уже испорчена. Эту точно отстирать не удастся. Нина едва сдерживала слезы. В чем теперь во дворец ходить? Придется срочно заказывать новую. Да только на такую же у нее денег не хватит. Это ж Василиса ей подарила. Фокоп, прижимая к груди холстину и бормоча, «Я сейчас, я все вычищу», прошмыгнул к выходу. Вздохнув и перевязав платок, она поднялась, взяла с очага медный горшок с остывшей водой, подошла к двери и плеснула воды на каменные ступени. Брызги полетели на фоку, размазывающего красно-бурый настой марены, холстиной по крыльцу. «С водой отмывай! Дошевелись!» да — сердито прикрикнула Нина. Почувствовав чей-то взгляд, она подняла глаза. На улице стояли три женщины. У одной из них лицо было опухшее, глаза покраснели, видать, от слез. Она держала за руку мальчонку лет семи. Заплаканную Нина узнала. Фекла с соседней улицы. Она там в семье у одного важного скрибы нянькой работает. Скриба, писарь, секретарь. Прибегала порой то за мазью от ушибов мальчишки, то за притираниями своей хозяйки. Две другие — служанки из соседних домов все трое уставились на нину на покрытую бурыми разводами одежу да на перепачканное крыльцо доброго тебе дня нина высоким голосом поприветствовала одна из них служившая повариха при рещике по кости что это у вас тут случилось никак опять убили кого глаза ее возбужденно метались от нины к фоке к крыльцу провожали розоватые потоки стекающие из камня втянув широкими ноздрями воздух Она будто собака принюхивалась к аромату будущего ее варива из плетен, домыслов и слухов. Ничего не случилось. Мой криворукий подмастерье краску для помад разлил. Повариха покачала головой в притворном сочувствии. «Ой-ой, это ж какая потрава тебе, Нина! И стола твоя вон вся изгваздана, будто в крови. Как же ты ее теперь отмоешь? Ведь дорогущая небось, где ты только такое раздобыла?» Не отвечая на вопрос, Нина выпустила свою стрелу. «А вы никак опять Григория потеряли?» Лясы снова точили, а за парнишкой не уследили. Фёкла насупилась. «Он теперь вздумал в гавань бегать. На дромоне говорит, — буду служить». «Дроман. Византийский боевой двухъярусный корабль». «Вот батька ему Дроман на заду теперь выпишет». Так мужчина растет, чай скучно ему ваши сплетни слушать целыми днями. Нина усмехнулась, поймала взгляд мальчика. Ты, Григорий, как опять в гавань соберешься, так моего Фоку хоть с собой возьми. Может, он тогда меньше горшков в моей аптеке переколотит. Не обращая более внимания на кумушек, Нина вернулась в дом, бросив на Фоку сердитый взгляд. Он виновато втянул голову в плечи. Потом обернулся на Григория, задумчиво засунувшего в нос палец, и подмигнул. Мальчик расплылся в осторожной улыбке. Фёкла дернула парнишку за руку, и сплетницы, перешептываясь, торопливо зашагали вверх по улице. Фока вернулся к работе.